Глава шестая. Мобилизация. Спейсер по Гранфлота Гордой, двухсотметровой длины еловая шишка, способная своим ходом достичь любой звезды в радиусе 10 парсеков от солнца, присоединился к флотилии в 12 единиц у Сатурна на вторые сутки после жуткой трагедии на Энцеладе. Командир Спейсера Капитан первого старкласса Гари Конечка получил задание бародировать над всем потоком кольца В Сатурна в поисках необъяснимого. О появлении оново немедленно докладывать начальству и постараться это самое необъяснимое зафиксировать, заблокировать, перехватить в случае попытки противоправных действий или уничтожить в случае нападения на поселения людей или технические сооружения. 3 декабря Спейсер спустился с высоких орбит из-за Титана к кольцу F-Сатурна и начал круглосуточное бдение, включив все свои сенсорные системы. Точно таким же образом действовал еще один Спейсер погранслужбы, флагман пограничного флота Гепард, сосредоточивший свое внимание на кольце V. И тем не менее именно Гордому повезло наткнуться на необъяснимое и стать первым в истории космоплавания кораблем, атакованным боевым роботом-негуманоидов. Правда, об этом стало известно позднее. Сначала речь шла о схватке с неопознанным агрессивным объектом. Случилось это 4 декабря, когда Спейсер менял положение, использовав для этого щель между кольцами А и В, которую называли «делением Кассини». Всего колец вокруг Сатурна насчитывается 7, если не считать того, что почти каждый из них состоит из множества менее чётких струй колечек, и между ними существуют промежутки, которые практически свободны от частиц и камней. Эти промежутки, называемые щелями или делениями, деления Косини, деления Нке, деления Максвелла, деления Гейгенса, образованы резонансными возмущениями орбит колец в результате пролёта спутников Сатурна Мимаса, Энцелада и Тифии. Кроме делений, орбитальный резонанс образует в кольцах гигантский планеты ещё более экзотические структуры, так называемые люки Кирквуда. области колец с минимальной плотностью частиц. И спицы радиальные, более тёмные или же более светлые лучи, действительно напоминающие спицы велосипедного колеса. Вращаются они вокруг Сатурна в его кольцах с одинаковой угловой скоростью. Живут недолго, от 15 до 20 минут до нескольких часов. и состоят из скоплений мелких ледяных частиц по размерам близких к длине волны света протяжённость спиц колеблется от 10 до 40.000 километров по радиусу и до 1.000 километров по ширине луча образуются же они в результате волновых колебаний в плазме колец под влиянием магнитных полей сатурна однако умник Инг оперативного управления Спейсера, анализирующий поступающую от следящих систем информацию, первым обратил внимание командира на появление нестандартной спицы в кольцах. Игар и Конечка принял решение приблизиться к этому образованию для детального изучения. Для этого и понадобился проход в деление Косине, позволяющий сэкономить время манёвра. Спица, о которой доложил умник, действительно оказалась необычной. Более всего она напоминала длинное полупрозрачное светящееся веретено, пересекающее кольцо В и острием, направленное в космос от облачной поверхности Сатурна. Кроме того, внутри этого веретена, длиной в 30 тысяч километров, пульсировало, то пропадая, то появляясь, Не яркая фиолетово-зеленая молния, что уж и вовсе не укладывалась в рамки общепринятых физических теорий и объяснений. Спейсер Гордый пронзил щель Кассини, приблизился к спице, сформировавшейся всего полчаса назад, и выпустил дюжину зондов с различной аппаратурой для изучения явления, однако получить какие-либо данные от зонда не успел. Внезапно внутри спицы виритена просияла гигантская прозрачная фигура, похожая на фигуру человека, и скопление медуз одновременно высунуло руку медузу длиной в 1000 километров и одним движением сгребла все выпущенные с пейсером зонды. Затем эта фигура расплылась внутри виритена сияющим туманом. растаило. Всё веретено пронзило фиолетовая молния неведомого разряда, породившего волну колебаний внутри потоков камней кольца, и веретено исчезло. А вместе с ним исчезли и зонды, словно они были нематериальными объектами, имеющими определённые размеры, массу и энергетику, а виртуальными голографическими картинками. Несколько секунд в центре управления Спейсера царила изумленная тишина. Потом эфир взорвался хором голосов. Кроме экипажа и оперативной пограничной бригады Спейсера, за кольцами наблюдали многие специалисты из других служб, также увидевшие странное образование. Но Спейсер находился гораздо ближе и наблюдал весь процесс в деталях. Однако... Это было ещё не всё. На том месте, где только что пульсировала необычайная спица, вдруг снова вспыхнула молния энергетического разряда, на этот раз лиловая, очень яркая, и воткнулась в борт спейсера, свободно пробивая его насквозь, как лист бумаги. Инг пилот отреагировал на этот внезапный удар мгновенно, бросая корабль на шпук вектор ухода. Однако второй разряд всё же настиг спейсер и аккуратно прорезал в его корме ещё одну овальную дыру. Возможно, третий вакуумный разряд, инициированный неизвестно кем и неизвестно как, добил бы по гран корабль, но Гарри Коничка Не зря славился быстротой и адекватностью принимаемых решений и сумел уберечь корабль. В тот момент, когда вторая молния прожигала в корме спейсера дыру, он ответил ударом ходового генератора таймфага, свертывающего пространство в струну, и в кольце «В» возникла трубка пустоты диаметром в 2 километра и длиной в 10 тысяч километров, тут же свернувшаяся в одномерное поле. струнную структуру третьего разряда не последовало. Тот, кто напал на спесер, очевидно, получил неприятную энергетическую оплевуху и не смог завершить начатую атаку. Гордый добрался до базы своим ходом, хотя потерял половину энергоресурса и был серьёзно повреждён. Трое членов экипажа погибли, еще четверо получили тяжелые ранения, а остальные отделались контузиями, стрессовым состоянием и головной болью. Разряды неизвестного рода энергии, пробившей корпус Спейсера, несмотря на полевую и компенсационную защиту, повлияли на людей как мощное пси-излучение, негативно сказавшееся на психическом здоровье. Всему экипажу Спейсера – пришлось потом лечиться и проходить реабилитацию. Лишь командир Гордово, проявивший недюжинную смекалку, реакцию и умение разбираться в сложной обстановке, практически не пострадал. Медики отнесли этот феномен к так называемой отдаче красной зоны организма. Человек действовал в чрезвычайных обстоятельствах с наивысшим напряжением психических и умственных способностей, чем и защитил свой мозг от воздействия извне. 2 дня космофлот погранслужбой тщательно обследовал район инцидента, используя дополнительно поступившее с земли специальное оборудование и технику. В поисках неведомого агрессора участвовало более двух десятков кораблей разного класса, астрономические центры систем Сатурна, Юпитера и Урана, обсерватории свободного пространства, пограничные следящие комплексы. Тысячи людей-специалистов разного рода были привлечены для сбора информации и анализа обстановки. Задачу обнаружения неопознанного агрессивного объекта решали даже большие инки у вас и секона, подсоединённые к единой тревожной сети. Но пока спейсеры и малые сторожевые корабли пахали космос над кольцами Сатурна, неопознанный агрессивный объект проявился на Мимасе у них тоже в базу управления аварийно-спасательной службы. Трагедия произошла 6 декабря в 6 часов по среднесолнечному времени, что совпадало с 6 часами утра по зависимому времени на всех космических поселениях человечества. Её удалось записать во всех подробностях экипажу Пакмака, приближавшегося к базе после патрулирования окрестностей спутника База УАС на Полеонне мимасе представляла собой укреп сооружение, почти целиком упрятанное под поверхность малой planetки. Диаметр мимаса не превышал 390 км. Лишь сверху шахта базы была накрыта прозрачным куполом, как и все сооружения подобного рода, а также посёлки землян в солнечной системе. Началось вторжение примерно так же, как Драма с уничтожением посёлка Дайвингеров на Инцелади. Над куполом базы, диаметр 1 км, высота 200 м, возникло переливчатое прозрачное облако в форме гигантской медузы, внутри которой пульсировал целый букет голубоватых звёздочек и молний. Облако заметили наблюдатели, инк-база сыграл тревогу, но люди ничего не успели предпринять, в их распоряжении было всего лишь полминуты. Медуза подплыла ближе к куполу и метнулась к нему. Сверхпрочный купол, защищенный к тому же энергокраном, разлетелся на мелкие брызги, словно стеклянный. Все, кто в этот момент находился под куполом, погибли мгновенно, но не спаслись и те, кто работал на нижних ярусах базы. Внезапно светящаяся медуза вытянулась вверх километровой ажурной башней, на мгновение приняла форму человеческого тела. Этот прозрачный, колеблющийся, бликующий, как мыльный пузырь, великан Протянул руку к Пакмаку, словно намереваясь схватить его, но не дотянулся. Инкопарат успел форсажно сдать назад, снова превратился в сложную медузообразную конструкцию из светящихся перепонок, жил молний и звёзд. А затем на глазах ужаснувшихся пограничников шахта базы под разбитым куполом вскипела, Потекла струями в небо мимаса, превратилась в сросток светящихся водорослей и застыла губчато-сталактитовой массой, напоминающей кусок лишайника или мха. Медуза преобразилась в гигантское прозрачное веретено и унеслась к громаде Сатурна, закрывшей полнеба planetки. Со времени её появления прошло чуть больше 2 минут, но база УАС перестало существовать. Все ее сотрудники погибли. Спасать было некого. Не удалось и догнать агрессора, несмотря на неплохую реакцию тревожных служб. Как только пограничники сообщили о случившемся в Центре координации всех сил в районе Сатурна, расположенной на Титане, по тревоге был вызван спейсер Гепард. Но ему понадобилось 7 минут, чтобы добраться до мемаса в режиме струны. Медуза, уничтожившая базу к тому времени уже скрылась в верхнем облачном слое Сатурна. Ещё сутки прибывшие на Мимас спасатели пытались разобраться в мешанине лишайника, выросшего на месте базы и найти уцелевших сотрудников. С большим трудом им удалось пробиться в глубину шахты, используя плазменные резаки и нейтрализаторы материи, но везде их ждала одна и та же картина. Все помещения на всех уровнях базы, все объекты, сооружения, аппараты, контейнеры, машины, а также люди превратились в снежно-ледяные ленты. Сасульки, перепонки и растяжки, соединившиеся в единый конгломерат в сросток мха, смотреть на который без содрогания было невозможно. Живых людей в недрах базы обнаружить не удалось. Доложив о нападении на базу председателю правительства и генеральному секретарю ВКС, Сосновский объявил зону вокруг Сатурна закрытой. для всех видов транспорта и развернул над кольцами гигантской планетой и зерную бригаду службы безопасности, пять спейсеров типа Универсал Абсолют, около полу сотни боевых и спасательных катеров, медицинские галеоны, госпитали и 2000 человек оперативного персонала. Это ещё не означало тотальной мобилизации тревожных служб, предусматривающей развёртку системы ГО, но у нас Всё же началас работу комплексом мероприятий по тактике императива ВВУ, чтобы снизить риски для всех служб на орбите Сатурна, а также уменьшить вероятность негативного развития ситуации. И тем не менее, этих мер оказалось недостаточно. 7 декабря В 12 часов дня по среднесолнечному времени неопознанный агрессивный объект, который получил неофициальное название Демон, снова заставил говорить о себе, появившись на Титане, крупнейшем спутнике не только Сатурна, но и вообще самом большом спутнике в солнечной системе. Титан был открыт ещё в XVI веке. Это единственный из всех спутников, имеющий довольно плотную атмосферу, которая состоит в основном из азота и метана. Поверхность титана сложена из водяного льда с вкраплениями силикатов и покрыта обширными озерами из жидкого метана при температуре около минус 180 градусов по Цельсию. Первые поселения землян появились на этой удивительной луне Сатурна ещё в 22 веке. Естественно, это были исследовательские станции и передвижные научные лаборатории, Затем, к концу 22 века и в начале 23-го, здесь были построены поселки шахтеров и работников горно-рудных комбинатов, а спустя еще два десятка лет появились центры досуга и отдыха, парковые зоны и коттеджные комплексы, ничем не отличимые по комфорту и прочим условиям от других человеческих поселений в космосе. В начале 25 века на Титане насчитывалось около сотни городов и поселков, научные, астрономические, добывающие центры, базы, оранжереи, медицинские комплексы, прочие технические сооружения, изменившие древний лик спутника. Неопознанный агрессивный объект в форме прозрачной светящейся медузы объявился в 300 километрах от Титана прямо над ажурной чашей Большого Т-телескопа. Пространство вокруг Титана контролировалось плотно. Поэтому Медузу заметили практически сразу после её вытаивания из вакуума. Спесер службы безопасности Кларк метнулся к ней, получив цели указание в режиме шпуга, преодолев 1200 км за полминуты, однако предотвратить атаку Медузы не успел. Странное мерцающее облако Протянуло к обсерватории громадно светящееся щупальце, на паром мгновение превратилось в подобие человеческой фигуры и растаило. Но когда спейсер завис над поверхностью Титана, готовый атаковать Медузу, его экипаж увидел на месте обсерватории километровой чаши телескопа знакомую подушку гигантского мха. Прикосновение Медузы изменила не только форму сооружений и купол обсерватории, но и саму структуру вещества, превратив её в вырожденный твёрдый газ, по вражению учёных, то есть в нейтронно-кварковый плазмар, подчиняющийся законам нецелочисленной размерности. Из 12 человек коллектива обсерватории не уцелел ни один. И еще раз в тот же день неопознанный агрессивный объект проявил активность, напав на единственный поселок на одной из самых крошечных лун Сатурна — Фебе. Диаметр этой ледяной планетки равен всего 50 километрам, и она не представляла бы для людей особой ценности, если бы не одно обстоятельство. Почти вся Феба сложена из пластов дейтериевого и третиевого льда. являющихся ценнейшим сырьём для земной промышленности. На поверхности этой planetki была заложена шахта-завод для добычи даитерия и трития, а рядом возвели купол посёлка для дежурных смен шахты. Неопознанный агрессивный объект возник рядом с Фебой неожиданно. И опустился прямо на посёлок шахтёров. Через минуту, когда он поднялся в космос и растаял в пустоте, на месте посёлка выросла шапка стеклянно-серебристого гигантского мха. Погибли 26 человек, уцелели трое в момент трагедии находившихся в шахте по случаю на стройке добывающих лёд агрегатов. Спецёргепарт Погнался было за Медузой, но не догнал. Демон был неуловим, используя для движения маскировки в космическом пространстве какие-то неизвестные людям методы и технологии. Ещё через двое суток, 9 декабря, он вдруг объявился в системе лун Нептуна, возле самого крупного спутника этой планеты, Тритона. так же как и титан сатурна, ганимед юпитера, земная луна, самые большие луны солнечной системы. Тритон к этому времени был обжит людьми и представлял собой ценный объект, особенно в эти эстетическом отношении. Шахт и заводов на нём не было вовсе, несмотря на залежи ценнейших минералов, зато хватало обсерваторий, лечебных и оздоровительных центров и зон отдыха. Неплотная азотная атмосфера Тритона не мешала его обитателям и гостям любоваться пейзажами планетки и великолепными панорамами Нептуна с его вихревыми облачными структурами вроде большого синего тайфуна и жемчужно-сверкающими прозрачными кольцами. Медуза-демона возникла над одним из поселков с известным на всю солнечную систему казино «Вуяджер». Купол поселка возвели на берегу озера из жидкого азота, нередко превращавшегося в ледяной каток, когда температура воздуха в этом районе падала до 37 градусов по Кельвину. Еще одной достопримечательностью здешних ландшафтов был жидко-азотный вулкан. Пробуждался он довольно часто. Неглубоко под поверхностью плато располагался огромный пузырь с жидким азотом под давлением и выбрасывал струи жидкости с газом на высоту до сорока километров, где фонтан рассеивался сверкающей короной небывалой красоты. В этот вечер, по зависимому времени, вулкан заговорил снова о том, И жители посёлка собрались на смотровых площадках и в парке, чтобы полюбоваться на необычное зрелище. Именно в этот момент над куполом и появился неопознанный агрессивный объект в форме медузы. Никто не ждал его здесь, так далеко от района боевых действий в кольцах Сатурна. Система Нептуна тоже просматривалась комплексами визуального и полевого контроля, и здесь тоже дежурили корабли пограничной службы, но появление демона было слишком неожиданным, застало всех врасплох и отреагировать на действия агрессивной медузы должным образом тревожные службы Нептуна не смогли. Она застыла над куполом посёлка на несколько десятков секунд, словно раздумывая, что делать дальше, скользнула вниз и остановилась. А затем метнулась к фонтану жидкого азота, извергаемому вулканом, зависла над ним, выростило щупальце, коснувшееся перистых струй фонтана и окутало весь вулкан искрящимся облаком. И ещё через мгновение над камнями на ледяными торосами третона встала испалинская колеблющаяся прозрачно светящаяся фигура человека. Когда она растаяла, ошеломлённые зрители на месте вулкана увидели огромную колючую ёлку с гирляндами сверкающих капель. Они так и не поняли, что по какой-то счастливой случайности только что избежали гибели. Демон заинтересовался вулканом, а не посёлком, хотя никто не мог дать гарантий, что он не вернётся. Через час после этого происшествия в системе Нептуна службы безопасности была объявлена тревога степени А. Вторжение агрессивной инопланетной формы жизни, и все тревожные службы системы начали отработку первой ступени плана "Го" режима планетарного карантина. 10 декабря в резиденции правительства Земли, возведённой ещё в 23 веке в столице Эквадору Кито, состоялось чрезвычайное заседание Совета безопасности Земной Федерации. По иронии судьбы, первым президентом земной федерации 200 лет назад стал эквадорец Дзигаро Квано. Теперь же его земляку и последователю Касангонган Куву предстояло решать проблему, которую в те далекие времена никто не мог даже представить. Комплекс зданий Всемирного правительства был построен в одном из кратеров вулкана Катакачи на высоте 3000 м над уровнем моря, вокруг горного озера Куикоча, которое издревно почиталось местными индейцами как священное. Основное же строение, 700-метровая башня власти, выросло на центральном острове озера, похожее издали на геометрически правильный кактус из стекла, металла и пласта бетона. С его высоты открывалась живописнейшая панорама Кито со статуей Бога Матери на центральном холме изумительной красоты Плато и предгорья Ант, между хребтами которых И располагалась долина Сьерры с главной автомагистралью, пересекающей страну с севера на юг и когда-то имевшей большое значение. Дорога эта сохранилась до сих пор, хотя ездили по ней теперь только велосипедисты и редкие любители колёсных экипажей на своих электрических или РТС монстрах. Почему два века назад земной правительство решило сарудить свою резиденцию именно в Эквадоре, сейчас уже и не помнили. Возможно, немалую роль сыграло то обстоятельство, что страну пересекает нулевой меридиан. С другой стороны, разнообразие растительного и животного мира Эквадора столь велико, что конкурировать с ним в этом отношении способны лишь немногие страны мира: Колумбия, Аргентина, Перу, Индия, Россия. Ещё одной достопримечательностью региона стал парк Юрского периода, разбитый недалеко от вулкана Катакачи. Почти все виды древних рептилий были клонированы, выпущены на волю за особую укреплённую прозрачную стену высотой в 50 м. И теперь посетители башни власти и чиновники, работающие здесь, могли любоваться гигантскими ящерами, ничем не отличающимися от своих предков. Заседание Совета безопасности началось в пчелином зале Башни власти, расположенном на 111-м этаже. Пчелином Этот зал называли из-за того, что его стены напоминали светящиеся пчелиные соты, каждая ячейка которых могла превращаться в виом или в объёмную видеокомпозицию, радикально преображающую интерьер зала. С докладом о положении дел в районе Сатурна выступил комиссар службы безопасности солнечной системы Витольд Сосновский. Затем высказали свое мнение глава Сэкона Фарина де Лануа, нелицеприятно отозвавшейся о деятельности погранслужбы и службы безопасности УАЗ, и начальник контрразведки Тадеуш Вельковский. После этого начались прения. Выступили многие руководители земных регионов и космических поселений человечества на других планетах, в том числе на планетах других звёзд, проявив озабоченность ситуацией. Некоторые из них предлагали свои варианты действий спецслужб или своё видение событий, но наиболее резко, даже яростно с грубыми нападками в адрес комиссара и особенно в адрес председателя правительства Высказался глава еврорегиона, вице-премьер земного руководства Пурвис Джат. Что это такое? выкрикнул он после потока желчной критики театральным жестом вытягивая руку к ячейке тесот, в которой высветилось изображение диковинного мха на Энцеладе. Что это такое? Я вас спрашиваю. Палец Джадда указал на сосновского Это последствие воздействия на материальную структуру неизвестно нашей науки поля ответил комиссар осторожно Эксперты называют образовавшуюся структуру пространством Тейхмюллера с отрицательным Шварцаном для двууниверсальности Я не требую научных объяснений Я требую ответа на вопрос, почему это случилось? Почему служба безопасности не предотвратила трагедию? Почему наконец вы допустили этот беспредел в кольцах Сатурна, по такая любителям бриллиантит? В запале джад не заметил, что проговорился. положил начало трагическим событиям в районе Сатурна его же собственный охранник Павел Кулеченко Погибло более 200 человек, с пафосом продолжал президент еврорегиона. А вы благодушно рассуждаете о высоких материях. Принимаются все необходимые меры, сухо сказал Сосновский. Не все, повысил голос Джад Раз люди продолжают гибнуть, значит, не все он впирил пылающий праведным негодованием взгляд в председателя правительства. А вы, дорожайший господин президент, идёте на поводу у руководителей спецслужб. Вместо того, чтобы объявить об их полном служебном несоответствии, может быть, вы устали нести бремя ответственности, возложенное на вас народом земли? Тогда так и скажите. «Успокойтесь, Пурвис!» — укоризненно покачал головой руководитель Ислам-региона. «Мы собрались здесь не для выяснения отношений, а для выработки оптимальной стратегии по борьбе с агрессивной формой жизни. У вас есть конкретные предложения?» «Есть!» — сверхнул глазами Джад. «Предлагаю отправить в отставку комиссара, командора погранслужбы и председателя правительства. назначить на их места согласно конституционному праву и ввиду чрезвычайных обстоятельств компетентных и ответственных людей. Я сам могу заменить господина Нкуву и решить проблему. По амфитеатру зала заседаний прокатился гул голосов и восклицаний. На лицах многих членов совета промелькнули улыбки. Ни для кого не было секретом неприязнь жада к главе правительства и его неистовое стремление занять кресло президента. «Думаю, уважаемый руководитель Европы торопится», сказал директор УАЗ Джордж Монтек. «Комиссар и командор вполне справляются со своими обязанностями и делают все от них зависящее. Предлагаю не поднимать панику». Сядь она проанализировать случившееся. Уже не секрет, что в системе объявился некий чрезвычайно агрессивный и опасный объект, обладающий свободой воли и руководствующийся нечеловеческими нормами морали. И выработать план ответных действий. А пока план будет разрабатываться и утверждаться, необходимо мобилизовать все силы в поясе внутренних планет и перекрыть подступы к этому району. чтобы исключить проникновение демона на Землю, Марс и ко всем нашим важнейшим коммуникациям. Стало тихо. «Я все же настаиваю», — начал джад, чернолицый, бесстрастный афроид, Касон Гонкуву, ведущий заседание, звонко шлепнул ладонью по светящейся прозрачной пластине столешницы, висящей перед ним. «Остановитесь, мистер президент Европы!» иначе буду вынужден привлечь вас к ответственности не время искать виноватого хотя я готов уступить вам своё кресло в любой момент предлагаю создать чрезвычайный комитет для координации и развёртки ГО и наделить его главу особыми полномочиями называйте кандидатурой господа Кузьма Ромашин почти сразу же предложил Фёдор Конюхов Ваш заместитель по безопасности. Я против, вскочил Джад, предлагаю моего начальника охраны Павла Кулеченко. Ещё кандидатуры будут? Остался спокойным Касонган Куву. Предлагаю моего заместителя Кийта Нордига, подняла руку Фарина Делануа. Ещё? По залу снова прошла волна перешёптывания, тихих восклицаний, споров и выкриков. Достаточно. стало слово молчавший до сих пор генеральный секретарь ВКС Георгий Саковьев. Голосуем, кивнул Нкуву. Вспыхнувший над амфитеатром экран показал результаты голосования. С перевесом всего в 7 голосов руководителем ЧК был избран Кузьма Ромашин, сын Игната и отец Артёма.